Глава 22. Воспоминания графа. Граф остановил меня. У ладны Има, сделаю вид, что вам поверил. Если выбирать вы для меня или вы для дочерей, выберу своих детей. Теперь перейдём к обсуждению ваших подопечных. Сяти, Има, что непонятного я сказал? Нет, это вообще нормально? Я покосилась на графа. У него головка бабона на фоне всех проблем, похоже. Что значит, сделаю вид, что вам поверю? Что это значит? Я вас вообще не понимаю. Ушла я в несознанку. Граф усмехнулся. Мы будем обсуждать магию моих дочерей. Если да, то сядьте. Если мы это будем обсуждать, перечеркнула я, присаживаясь с выпрямленной спиной на самый край стула. Граф сделал вид, что не заметил. Старшая Камилла владейт той же магией, что и моя покойная жена. Магией склеивания или, по-другому, магнитной магией. Она может притягивать предметы друг к другу и как бы склеивать их. У ваша жена имела магию? переспросила я. Да, вы всё правильно поняли, кивнул граф. Дело в том, что магией в основном владели аристократы, сильные мира сего. Вернее, второе проистекало из первого. Люди, обладавшие магией, завладели властью и образовали класс аристократии. И в большинстве случаев магия передавалась по наследству, хотя были и исключения. Родившийся в семье потомственных аристократов мог не иметь магических способностей, а в семье, где ни у кого не было магии, мог родиться ребёнок, имеющий её. Но все понимали, что в этом случае среди предков замешался какой-то маг. причём вид магии по наследству не передавался, только способности. В исключительных случаях ребёнок имел такую же магию, как родитель. Но вообще это была рулетка. То, что жена графа имела магию, означало, что она происходила из внебрачной потомственной ветви какого-то аристократа, а следовательно, была всё-таки необычной цветочницей, как представил её граф. Все-таки же нитьба на внебрачной аристократке это не одно и то же, что совсем на простолюдинке. Так что граф слукавил. У младшей Элли магия свечения, или, как я ласково называю, магия света. Мягко улыбнулся граф. Она может заставить засиять любой предмет. Наша маленькая светила. Я расплылась в ответной улыбке. Так ласково он отозвался о младшей дочери. С Пэм все сложнее. Вы уже знаете, что она обладает магией маскировки, но при рождении у неё была другая магия. Как такое возможно? поразилась я. Исключительный случай, сказали профессора, развёл руками граф. Она могла поднимать лёгкие предметы в воздух и удерживать их. С 7 лет эта способность вдруг резко исчезла. Казалось, она лишилась магии вообще. Но я чувствовал вибрацию магии. Понимаете, о чём я? Я чуть было не согласилась, но вовремя спохватилась. Нет, у меня же нет магии, как я могу понять? Ах, да, простите, я увлёкся. Так вот, я чувствовал магию и не мог понять, куда она делась. А потом узнал, что её магия преобразовалась в магию маскировки. Чудеса. Да уж, Агнат точно утратил эту магию. Может, у неё две способности? Я хотел бы сказать, что это невозможно, Но ну, невозможным казалось и то, что можно изменить свои способности. Не знаю. Во всяком случае, вот уже 4 года, как вторую она не применяет, так что не думаю. А может, у неё такая способность изменять свойства магии по своим потребностям. Магия поднимать в воздух её забавляла в раннем возрасте, а после смерти матери ей важнее стала магия маскировки. Ракшана умерла 2 года назад. А по ГП изменилось 4 года назад. Да, не сходится, покачал я головой. Поэтому я считаю, что самая проблемная дочь Помела. Самая тихая на первый взгляд. Остальные, как на ладони. Элли очень эмоциональна, и в силу возраста её легко просчитать. Камила всегда была доброй и отзывчивой девочкой, самой беспроблемной. Но после смерти матери в неё словно злой дух вселился. еще и переходной период наложился. И я просто надеюсь, что это все пройдет и вернется прежняя Камила, умная, все понимающая. И она ведь была такой чудесной, такой хорошей. Хотел бы я, чтобы вы и мы познакомились с той Камиллой. Граф вздохнул, лицо снова осунулось, он выглядел уставшим, его хотелось пожалеть. Но это не те чувства, которые он должен во мне вызывать. Только уважение и пиетет, как работодатель. Расскажите мне о Камилле. Чем она увлекается, что любит, чего терпеть не может, с кем она дружит? Моей жене никогда не были нужны дети, вздохнул, начиная граф. На Камиллу я её говорю, вторую, третью, она рожала, чтобы удержать меня, когда речь заходила о разводе. Когда родилась Камила, я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Я тогда безумно любил жену родилась дочь, и я думал, что впереди нас ждёт только безоблачное счастье. Когда я понял, что жене Камилле не нужна, я полностью взял её воспитание на себя. Мне было так обидно за дочку, вы не представляете. Она мой первенец, и я вложил в неё всю душу, всё, что мечтал и хотел передать своему ребёнку. Брал её с собой всегда и везде, всё рассказывал, объяснял, показывал. Это было славное время. Камилла росла смышлёной девочкой и отзывалась на всё, что я в неё вкладывал. Я предрекал ей большое будущее. Тем больнее мне видеть сейчас, во во что она превратилась. Гравс глотнул и замолчал. Что она любит? Я не знаю. Спросите, что она любила, отвечу. Расскажу, какую Камиллу я знал. Эту сегодняшнюю девушку я не знаю. Камилла была доброй, щедрой, отзывчивой. Не терпела даже малейшего проявления несправедливости, вставала на защиту обиженных, помогала слабым. Увлечения её были разнообразны. Она прекрасно проявляла себя как в творчестве, так и в спорте и науке. Её хвалили все учителя: рисования, музыки, танцев, актёрского мастерства. Она преуспевала везде и всюду. Была лучшей ученицей в Столичной академии. А потом всё исчезло. Ее место заняла упрямая, хамоватая, противная девчонка, которую мне хочется выпороть и сделать так, чтобы она исчезла, а на ее место вернулась прежняя. «Сочувствую», — искренне сказала я. «Хотела бы я познакомиться с той Камиллой». «Может, и правда возраст? Потом все встанет на свои места?» Граф закрыл руками лицо, потер глаза. «Вы устали и хотите спать? Отложим наш разговор». Главное я услышала. А узнавать девочек буду сама, постепенно. Спокойной ночи, граф. Я встала. Спокойной ночи, Имма, проговорил он с задумчивостью, погрузившись в воспоминания. Я тихо вышла из кабинета, оставив графа наедине с невесёлыми мыслями.